Встретится вам и совсем уже заботливый плакат. Пора передвинуть стрелку часов, а на вопрос, где мы сейчас, есть точный, даже несколько торжественный ответ: покидайте Нью-Мексико, въезжайте в Аризону. Звучит это так, как будто вы покидаете землю и въезжаете на небо. Мы весело к а т и л и по пустыне, совершенно позабыв о вчерашних ужасах.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 До самого горизонта, подобно штормовому океану, волны которого внезапно окаменели, тянулись гладкие песчаные холмы. Они налезали друг на друга, образовывали гребни и жирные круглые складки. Они были чудесно и ярко раскрашены природой в синий, розовый, красно-коричневый и п а л е в ы е цвета. Тона были ослепительно чисты. Слово пустыня часто употребляют как символ однообразия. Американская пустыня необычайно разнообразна. Через каждые два-три часа внешность пустыни изменялась. Пошли холмы и скалы, имеющие форму пирамид, башен, лежащих слонов, до да потопных ящеров. Но впереди нас ожидало нечто еще более замечательное. Мы въезжали в огороженный колючей проволокой заповедник окаменевшего леса. Сперва мы не заметили ничего особенного, но вглядевшись п о п р и с т а л ь н е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 и жёлтыми жилками нет таких мраморов и м а л а х и т о в которые могли бы соперничать по красоте с отполированным окаменевшим деревом. В музее нам сказали, что этим д е р е в ь я м 150 миллионов лет. Самому музее было, вероятно, не больше года. Это было маленькое, но вполне современное здание с металлическими рамами окон и дверей, с водопроводом с горячей и холодной водой.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 Тут же шлабойкая торговля кусочками дерева по п я т н а д ц а т центов и выше. Какой-то кустарь одиночка с мотором, гудевшим на всю пустыню, лихорадочно выделывал сувениры: брошки, браслеты, пилил, точил и полировал. Стоило ли лежать столько миллионов лет, чтобы превратиться в некрасивую брошку с надписью на добрую память?